По дороге из садика Ирина заметила, что в витрине киоска «Союз Печати» появились новогодние открытки. От пучеглазой Белочки, Деда Мороза с длинной развивающейся бородой и Снегурочки в кокошнике веяло праздником и радостью. Так что Ирина купила целую пачку открыток и, управившись с хозяйственными делами, села писать новогодние поздравления, воображая себя светской дамой XIX века. Двигаясь по записной книжке по алфавиту, Ирина добралась, наконец, до Надежды Георгиевны. Они познакомились на процессе Кирилла, где та была заседательницей, и с тех пор поддерживали необременительные дружеские отношения. Наверное, если бы Надежда осталась в Ленинграде, то общались бы теснее, но, разведясь с мужем, она уехала поднимать народное образование на север. И, между прочим, не куда-нибудь, а в тот самый край, где когда-то царствовал Чернов. Совпадение или перст судьбы? Соблазн оказался слишком велик, и Ирина рванулась к телефону. В далёком северном краю уже наступил вечер, и Надежда Георгиевна оказалась дома. «Ой, Ирочка, как я рада вас слышать!» — воскликнула она радостно, а Ирина почувствовала себя последней свиньёй, что долго не звонила. Надежда рассказала, что дочь Аня заканчивает джурфак Московского университета, а сын — клиническую ординатуру по хирургии — и собирается распределиться поближе к матери, чему она очень рада. Ирина призналась, что ждёт ребёнка, и эта новость затмила все остальные. И так хорошо и уютно они поболтали, что Чернов совершенно вылетел у неё из головы. Пришлось снова набирать номер. «Чернов? Ну, конечно, знаю», — воскликнула Надежда Георгиевна. «Сама я его не застала, его уже убрали, когда я приехала, но старожилы на него буквально молятся». «Серьёзно?» «Да. дня не проходят, чтобы не вспомнили, как тут при нём было хорошо. Край процветал. А вы почему, спрашиваете?» «Да по службе хотела уточнить один нюансик». «Ох, Ирочка, какая у вас всё-таки работа», — сочувственно протянула Надежда Георгиевна. «Я часто вспоминаю наши с вами лихие деньки, порой с восторгом, иногда с ужасом, но одно знаю точно. Ни за что в жизни не согласилась бы это повторить». Вы были бы превосходная судья. Трудно сказать. Жаль, что я ничем не могу вам помочь. Хотя, погодите-ка, у меня соседка — коренная жительница. Давайте я её позову, мы через три минуты вам перезвоним, и она всё расскажет. Да она, может, и не знает ничего. Ира, это Север, большая коммунальная квартира. Все про всех в курсе, так что ждите. «Давайте лучше я вам позвоню. Мне надо мне и звонок оплачивать». «Ни в коем случае. Сейчас мы за ваш счёт болтали. Теперь моя очередь». Надежда Георгиевна перезвонила очень быстро. Ирина не успела дописать открытку. Взяв трубку, соседка неожиданно рассыпалась в похвалах Авроре Витальевне, которая на севере тоже трудилась операционной медсестрой. «Такая женщина была весь край на санавиации облетала». По положению своему вообще могла бы не работать. А она в самые опасные рейсы вызывалась, в самые глухие углы. Туда, где посадка с подбором площадки. Везде побывала. А как работу свою сделает, так обязательно народ спросит, как живут, чего не хватает, есть ли жалобы какие. Ну и если что не то, муж вылетает порядок наводить. И так, знаете, не просто наорать, унизить и домой. А Илья Максимович действительно вникал. Решал вопрос. «А сын его что?» «А что сын?» — не поняла соседка. «Как себя вел?» «Как все. Лыжник был хороший. Тренера думали его в большой спорт отдать. Но что-то не задалось». «А убеждение осторожно спросила Ирина. «Ой, да какие там у пацана убеждения? Погулять да за девками побегать». «А почему Илья Максимович ушёл с должности, если был такой хороший руководитель, как вы говорите?» В трубке энергично фыркнули. «Пфф, ушёл. Скажете тоже. Его ушли. Народ пытался заступиться, но без толку. А что случилось, вы не знаете?» «Почему же не знаю? Все знают. Больницу не поделили». «В каком смысле?» — не поняла Ирина. «У нас строили новую краевую больницу». А сами понимаете, как это бывает. То-то, то это. Плюс ещё у нас вечная мерзлота. Такой для строителей неожиданный сюрприз. Вдруг за полярным кругом и вечная мерзлота. Но кто бы мог подумать в самом деле? Короче, стройка затянулась. Причём Илья Максимович ужом вертелся, лишь бы только работали по плану. Но нет. Куда спешить? И тут вдруг раз, как гром среди ясного неба, внезапный всесоюзный съезд КПСС. Эти съезды, они же каждые пять лет бывают, но откуда было знать? Короче, наверху решили, что сдачу больницы надо обязательно приурочить к открытию съезда. Как обычно, отрапортуем, а потом доделаем. Но Чернова и главврача жизнь уже научила, что никто никогда ничего не доделывает после того, как отчитался. Соседка перевела дух. Бились они, бились, а в итоге отказались принимать объект. Илью Максимовича быстренько перевели в Ленинград с понижением, а главврача уволили. Нашли на его место молодую беспринципную хабалку, которая и ледяную хижину с удовольствием бы за больницу приняла. На этом всё и кончилось. Кто-то медальку получил, а у нас до сих пор в палатах кислорода нет, а трупы в морг мы через приёмный покой возим. Пришёл человек лечиться, а ему жёлтой пяткой в нос. На! Оставь надежду, как говорится. сам не сдохнешь, так тебе кусок потолка на голову свалится. Шансов нет. Словохотливая соседка долго ещё распространялась о прекрасных годах благоденствия во времена Чернова. Как он открыл музыкальную школу и детский театр, и любой житель края знал, что в трудную минуту иди в райком, там помогут. Но наконец спохватилось, что денежки за междугородний звонок капают, и отключилась. Повесив трубку, Ирина осталась в некотором недоумении. «Душитель свобод» и «Женоубийца» вдруг предстал в совершенно другом свете. И кому теперь верить? Собственным глазам или отзывам соседки Надежды Георгиевны? Классическая притча слепых и слоне. Если хочешь составить верное мнение, мало дёрнуть слона за хвост. Когда веришь, что всё вокруг прогнило, а партия — это не руководящая и направляющая сила, а злокачественный паразит — высасывающие из общества последние соки, то очень легко принять соседкиные слова за истину. В погоне за красивой отчётностью поразиться сожрал последнюю здоровую клетку и не поперхнулся. Всё логично. Но при более внимательном изучении вопроса может оказаться, что женщина с такой симпатией относится к Чернову, потому что он оказал какую-то важную услугу лично ей, а не всему краю. И сняли его не за принципиальность, а за то, что банально не справился с крупным проектом и завалил сроки строительства. Как любит повторять Гортензия Андреевна, не спешите с выводами. Одно ясно — Ксения Аврора молодец. Первая леди края могла бы сидеть дома и шпынять прислугу, а она работала операционной медсестрой. И не просто в больнице, а летала с выездной бригадой. Между тем, санавиация — это вам некомфортные рейсы аэрофлота с конфеткой взлётной за щекой. Дикие земли, тяжелейшие погодные условия, опасность без шуток подстерегает на каждом шагу. Но Аврора не уклонялась от своего долга. Больше того, наряду со своими прямыми обязанностями возложила на себя ещё функцию корреспондента. Понятно, почему в крае её любили. И опять к вопросу о слонах. Для домработницы Нины Ивановны Аврора была всего лишь неприятной высокомерной бабой, состоящей в неудачном и скандальном браке. Если Нине Ивановне рассказать, как черново летала в самые глухие уголки края, каждый раз неуверенная, получится ли у пилота посадить самолёт, а если да, то удастся ли вылететь обратно, то Нина Ивановна, скорее всего, пропустит это мимо ушей. Мало ли кто чем занимается. Моё какое дело. Вот так и проходит слава мирская. Живёшь, борешься, совершаешь настоящие подвиги, а потом пропадаешь бесследно. и тебя характеризуют как белоручку и лентяйку. Потому что, видите ли, ты целыми днями стучишь на машинке, а не ползаешь пятой точкой кверху, намывая полы, как обязана поступать настоящая советская женщина. Так, стоп! Ирина замерла, как громом поражённая. Какого, собственно, чёрта операционная сестра целыми днями печатала на машинке? «Ладно, хорошо. Донос на мужа решила оформить по всем правилам штабной культуры. А остальное время?» Ирина нахмурилась, припоминая. «Нет, Нина Ивановна совершенно точно произнесла целыми днями». «Брала заказы? Зачем?» Илья Максимович прекрасно зарабатывал, и у самой «Авроры» с учётом северного стажа и высшей категории должно было выходить вполне прилично. И зачем обеспеченной женщине посвящать дни пустому и монотонному труду? От скуки и праздности? Только режим сутки через трое не наделяет человека кучей свободного времени, как может показаться несведущему страдальцу на пятидневке. После суток необходимо восстановиться, и порой успеваешь прийти в себя только к следующей смене. Это в идеале, а на практике график постоянно нарушается. Необходимо подменять заболевших и отпускников, Бывает, медики в условиях кадрового голода годами трудятся в авральном режиме сутки через сутки. Брать заказы в таких условиях просто опасно. Только соберёшься печатать чью-то великую диссертацию, как тебя дёргают на смену, после которой ты сутки ходишь как в тумане, и только он немножко рассеется, как тебе снова на работу пора. Так что подработка машинисткой — версия сомнительная. А вот если предположить, что Чернова не перепечатывала чужие опусы, а сочиняла свои, один из которых Ирина когда-то имела удовольствие прочесть, то всё сходится. Пожалуй, эта версия куда логичнее, чем удивительная многогранность таланта Виталия Горбатенко, когда он одной рукой ваял кирпичи соцреализма, а другой пописывал дамские романы, от которых захочешь, а не оторвёшься. Нет. Такой художественный приём, как наступание на горло собственной песни во имя торжества режима, ещё никто не отменял. Но, с другой стороны, мастерство тоже не пропьёшь. Имея Виталий столь лёгкое перо, он бы, несомненно, использовал его для прославления коммунистической партии, подвига советского народа и доменных печей, и книги его сейчас не пылились бы в запасниках библиотек. Похоже, это Ксения Аврора решила рассказать о судьбе своих родителей и насказательно, заменив имена, кое-что приукрасив, захотела напомнить о тех, о ком запрещалось помнить, кого при Сталине ошельмовали, а во время оттепели отменили, как будто если они не были злодеями, то были никем. Так, она читала рукопись, когда Аврора была ещё жива. и, по свидетельству домработницы, постоянно печатала на машинке. Значит, не оставила сочинительство, не ограничилась одной книгой. Сжав ладонями виски, Ирина погрузилась в воспоминания. Кажется, сначала она вовсе не собиралась читать тот текст, потому что он был очень бледно напечатан на зелёной бумаге, так что некоторые слова приходилось угадывать, а кое-где добросовестные прежние читатели подрисовывали стёршиеся буквы карандашом. Несмотря на самодельный картонный переплёт, листы были истрёпаны. Стало быть, роман долго ходил по рукам, прежде чем попал к Ирине. Да и вообще неизвестно, был ли это первый писательский опыт Ксении Авроры. Хотя, скорее всего, да, если учесть, что в тексте отражена история её семьи. Ладно, суть не в этом. Главное, Чернова могла написать много романов. И если все они вышли такие же безумно интересные и люто антисоветские... то у работников идеологического фронта появлялся серьёзный повод для беспокойства. Солженицын — фигура могучая, кто спорит. Но чтение его архипелага — вопрос статуса, а не литературного интереса. Если ты пропустил через себя это великое произведение, то ты молодец, прогрессивный интеллигент, принадлежишь к избранным кругам элиты, по-настоящему радеющей о судьбах Родины, а не какое-то там покорное коммунистическое быдло. Все эти драматические рассказы о том, как я ночь не спал, глотал страницу за страницей, ужасался и прозревал, казались сирене художественным преувеличением, чуть более художественным, чем непосредственная рукопись архипелага. В глубине души она была уверена, что 99% её друзей поступили точно так же, как и она, то есть прочли первые пять страниц, действительно пришли в ужас от масштабов репрессий но не смогли продраться сквозь невыносимый тяжёлый слог. Спокойно проспали ночь, а утром, возвращая книгу, в восторге закатили глаза. Совсем другое дело — роман Ксении Авроры, или кто там его написал. Под флагом любовного романа антисоветская идеология со свистом залетает тебе в мозг, и ты уже не можешь не понимать, что система не просто жестока, а бесчеловечна и, в принципе, абсурдна. Ведь в чём Сталин был прав, так это в том, что смерть тысяч — статистика, а смерть одного — трагедия. Солженицын упирал на цифры, на количество заключённых, процент ложных доносов. Но, с другой стороны, какая разница, сколько человек пострадали от несправедливых обвинений? Сто тысяч или один? Главное, что система, в мирное время вводящая вместо судов особые совещания — которые имеют полномочия приговорить тебя к расстрелу в твоё отсутствие, преступно по своей сути. И книга Ксении Авроры прекрасно это показывала. В общем, если в КГБ люди не зря ели свой хлеб, то сразу поняли, что нужно срочно заткнуть этот фонтан антисоветчины. Но как это сделать? Выслать из страны, как Солженицына? Дорого и глупо. Посадить в психушку — Отличный вариант, но женщина — уважаемый медработник, от цеховая солидарность — великая штука. В самый неожиданный момент упадёт тяжёлый гири на весы совести, и психиатры откажутся признать её больной. В тюрьму запихнуть? Можно, но за что? За клевету на советский строй? Справедливо. Но в долгосрочной перспективе приведёт только к тому, что роман, который сейчас читают в узких кругах ленинградской интеллигенции, разлетится по всей стране тысячами ротопринтных копий, потому что станет книгой не абы кого, а признанной жертвой режима. Сильно затрудняет дело и путающийся под ногами муж, крупный партийный функционер. Как он отреагирует? В какие колокола начнёт звонить, когда супруга отправится в психушку или СИЗО? Вроде бы он в опале, слетел с высокой должности, но приземлился в культурную столицу, на достойную работу по своему профилю, а не в пункт приёма стеклотары. Значит, есть где-то знакомство, страхующая рука. Как бы тут себе не навредить. Но если присмотреться внимательнее к этому мужу, то можно заметить шаткость моральных устоев и произнести бессмертную фразу из кавказской пленницы. «Кто нам мешает, тот нам поможет». Муж-изменник идеально подходит на роль убийцы жены. Это азбука расследования преступлений. А для гарантии следует надёжно спрятать тело, чтобы надёжную комбинацию не испортил какой-нибудь чокнутый судмедэксперт или следователь-алкаш. Да, такая версия, пожалуй, даёт больше ответов на загадку исчезновения Черновой. Илья Максимович, несомненно, человек с высоким интеллектом, а такие идут на преступление только в случае самой крайней необходимости. когда даже в теории не просматривается вариант решить проблему как-то иначе. А чтобы довести партийного работника до состояния аффекта, это надо сильно постараться, прямо очень сильно. Случайно прибил во время скандала? Мозгов бы хватило вызвать милицию и клясться, что жена упала сама. И хрен бы кто что доказал. Во-первых, у большинства работников правоохранительных органов есть дети, мечтающие поступить в университет. А во-вторых, дифференцировать убийство и несчастный случай и так трудно. Чернов, будучи крупным руководителем, умел взвешивать риски и принимать решения. Здравый смысл не должен был подвести его и в этот раз, даже учитывая шок от произошедшего. Риск, что менты докажут причинение смерти по неосторожности, гораздо меньше, чем с полиции при попытке спрятать тело. Тут ты уже не отвертишься. А между тем нужно поистине фантастическое стечение обстоятельств, чтобы всё прошло гладко. Это какой-нибудь алкаш, у которого в голове осталась одна извилина, отвечающая за цены на водку, потащит тело своей убиенной сожительницы в пруд, и ему даже может повезти, но только благодаря прихоти судьбы, а не потому, что он такой умный, дальновидный и расчётливый. Илья Максимович же наверняка смотрел великий фильм «Место встречи. Изменить нельзя». И помнил наставление Жеглова, что всегда найдётся человек, который что-нибудь видел, что-то слышал, что-то знает. Где гарантия, что та Нина Ивановна не захочет вынести мусорное ведро именно в тот момент, когда он будет спускать тело жены по лестнице? Или условный дядя Вася с первого этажа маясь от бессонницы, выйдет во двор покурить и выгулить собачку. И почему бы бдительному гаишнику не остановить машину Чернова? Кто ему запретит? А если эти этапы жена-убийца минуют благополучно, то судьба, которая, как известно, играет человеком, заставит его выбрать для сокрытия тела именно тот пруд, где в кустах затаилась влюблённая парочка. Вероятность каждого из этих событий невелика — Но в сумме они составляют серьёзный риск, на который благоразумный Чернов вряд ли бы пошёл. А вот команда профессиональных ликвидаторов — другое дело. Чтобы навлечь на Илью Максимовича максимум подозрений, они поджидали его жену в парадной. Вряд ли заставили соседку лгать. У них ведь не было цели непременно посадить Чернова. А посвящать посторонних людей значит ставить операцию под угрозу срыва. Просто удача оказалась на их стороне. Когда Чернова зашла в парадную, они предъявили ей корочки и приказали следовать за ними. Та повиновалась, понимая, что сопротивление ни к чему не приведёт. Ну а дальше её завезли в какой-нибудь глухой угол, возможно, даже в соседнюю область, убили и избавились от тела. Не исключено, что подкинули фальшивые документы, по которым и похоронили бедную женщину, по злой иронии судьбы, дважды поменявшую свою личность. Решив, что за такой прорыв в расследовании можно вознаградить себя небольшим отдыхом, Ирина легла на диван, подложив под ноги подушку. «А ведь Гортензии Андреевне эта версия не понравится», сообщила она Володиному Буратино, хитро поглядывавшему на неё нарисованным глазом. «Очернить её любимый КГБ. Ага, сейчас. Прямо так она и позволит. Держи карман шире». Скажет «Ирочка». Нет, даже «Ирочка». Вы в своём уме? Советские органы государственной безопасности не практикуют тайное устранение граждан. И ведь действительно зачем, когда можно совершенно явно бросить их в тюрьму и расстрелять? Буратино ничего не ответил. Версия и правда отдавала опереттой, но объясняла ситуацию наиболее логично. Естественно, Ирина не собиралась в одиночку раскрывать заговор спецслужб. Это с её стороны было бы как минимум самонадеяно, а вообще прямой билет в психушку. Но на всякий случай, чисто чтобы убедиться в том, что фантазия у неё в пределах нормы, неплохо бы повидаться с Ильёй Максимовичем и осторожненько расспросить его, не замечал ли он чего-то странного незадолго до исчезновения жены, не появлялись ли непонятно откуда новые знакомства. Прошло пять лет. Серьёзный срок. Воспоминания искажаются, что-то забывается, что-то, наоборот, преувеличивается, застилает реальную картину. Но всё-таки какие-то крупицы истины можно будет получить. Может, Чернова вызывали в КГБ и требовали прекратить антисоветчину. Но Илья Максимович благоразумно умолчал об этом на допросах, а в частной беседе скажет. Или бумаги пропали. Тут-то коммунист Чернов точно не стал в милиции орать — «Помогите, спасите!» «Украли черновики романа, порочащего советский строй!» «Много я не прошу», — призналась она буратина «Получить бы хоть малюсенькое, самое косвенное подтверждение моей гениальной догадки, и можно рожать спокойно».